24 апреля Наконец-то профессор Немур согласился со мной и с доктором Штраусом, что мне совершенно невозможно записывать свои ощущения, зная, что их будут читать другие. В своих записях я всегда старался быть абсолютно честным, но есть такое, что мне не хотелось бы делать всеобщим достоянием по крайней мере, сейчас. Теперь я могу оставлять у себя записи о самых тайных переживаниях, но при условии, что перед тем, как представить окончательный доклад фонд Уэлберга, профессор Немур прочитает все и сам решит, что может быть опубликовано. Сегодня произошло довольно неприятное событие. Я пришел в лабораторию пораньше чтобы спросить доктора Штрауса или профессора Немура, можно ли мне пригласить Алису Киниан в кино. Я уже собрался было постучать в дверь, но услышал, как они спорят друг с другом. Очень трудно справиться с привычкой подслушивать, ведь раньше люди всегда говорили и действовали так, словно я пустое место, словно им наплевать, что я о них думаю». Кто-то из них стукнул ладонью по столу, и профессор Немур закричал «Я уже информировал оргкомитет, что мы представим доклад в Чикаго». Потом я услышал голос доктора Штрауса «Ты не прав, Гаролд, шесть недель слишком короткий срок, он все еще меняется». Потом опять Немур. «До сих пор мы ни разу не ошиблись в своих предсказаниях и тем самым получили право обнародовать наши результаты. Повторяю, Джей, бояться абсолютно нечего. Все идет по плану!» Штраус. «Эта работа слишком важна для всех нас, чтобы трезвонить о ней прежде времени. Ты берешь на себя смелость!» Немур. «А ты забываешь, что руковожу проектом я!» «Штраус, а ты забываешь, что тут замешана не только твоя репутация. Если результаты не подтвердятся, под ударом окажется вся теория, Немур. Я проверил и перепроверил все, что можно, и думаю, что регрессия нам больше не грозит. Небольшой доклад не повредит нам. Я просто уверен, что все будет в порядке». Потом Штраус сказал, что Немур метит на пост заведующего кафедрой психологии в Гелстоне. На это Немур ответил, что Штраус вцепился ему в фалды и тащится за ним к славе. «Штраус...» «Без моей техники нейрохирургии и инъекций энзимов твои теории ничего не стоят, и скоро тысячи хирургов во всем мире будут пользоваться моей методикой», — Немур. «Эти новые методики родились только благодаря моей теории». Они всячески обзывали друг друга Оппортунист, «циник», «пессимист», и я почему-то испугался. Внезапно мне пришло в голову, что я не имею никакого права стоять под дверью и подслушивать их. Раньше для них это не имело бы никакого значения, но теперь, когда они прекрасно осведомлены о моих умственных способностях, вряд ли им захочется, чтобы я узнал об этом споре. Не дождавшись конца разговора, я ушел. На улице стемнело, и я долго бродил, пытаясь понять, что же так испугало меня». Впервые я увидел их такими, какие они есть на самом деле. Не богов, даже не героев, а просто двух усталых мужчин, старающихся получить что-то от своей работы. А вдруг Немур прав, и эксперимент удался. О чем же тогда спорить? Так приглашать Мискиниан в кино или нет? Спрошу завтра.